Солнечный луч пощекотал нос. Я чихнула, проснулась и столкнулась с взглядом с насмешливыми серыми глазами. Вилли улыбался и крутил между пальцами травинку с пушистой метелкой. «Неудивительно, что тебя занесло в сказку со спящей красавицей. Ты удивительная за Соня!» Я чихнула еще раз и, потягиваясь, беззлобно проворчала. «Обязательно нужно было нос травой щекотать!» Али пробовала из котелка какое-то варево. Всю ночь проворочилась, — пожаловалась она. Все, казалось, умрунок появится. — У нас вода кончилась, — сказал Вилли и потряс флягой. — Нужно речку найти. По-моему, она должна быть недалеко. Жаль, карта у Аэрона осталась. И я свернула плащи и затолкала их в мешки. Аллея позвала завтракать, и мы с удовольствием поели. Потом, затоптав костер, отправились на поиски речки. Где-то в середине дня таковая обнаружилась. Неширокая, с небольшим водопадиком, чистая и, главное, неглубокая. Она весело журчала. Вилей набрал воды во флягу. Мы с Алией решили искупаться, не обращая внимания на двоедушника, разделись, оставшись в коротких майках и плавках, и залезли под тугие струи водопада. Вилли послушал наши довольные вскрики и тоже стал раздеваться. Плавал он, как рыба, и мы с некоторой завистью проводили его взглядом. — Для него эта речка мелковата, — заметила Алия. — Зато для меня в самый раз, — продолжила я, а Алия фыркнула. Да ты и в тарелке с супом боишься утонуть. Значит, плескаться в речке, где воды по пояс, для меня уже самый настоящий подвиг. Только и успела я похвастаться, как тут же зашлась визгом. Вылетевший из воды Вели одним движением толкнул нас за строй водопада к каменной стене. И сам тоже прижался к стене спиной. Аллея открыла было рот, прикрывая руками намокшую льнущую груди майку, но двоедушник прошептал. «Молчать!» и кивнул в направлении леса. Сквозь завесу воды мы увидели, как оттуда с ведром в руке вышел мужик и направился к реке. Мы молча наблюдали за ним, надеясь, что он нас не увидит за водяной завесой. Ведро болтыхнулось в воду. Разбойный вида мужик без усилий выдернул его и в развалку пошел обратно. «Вампир!» шепотом пояснил двоедушник. Когда мужик отошел достаточно далеко, мы выскочили из воды и на бросились к одежде. «Хорошо, что я ее в кусты спрятал, а то остались бы без нее», — сказал Велик, тискиваясь в штаны. Одежда никак не хотела налезать на мокрое тело. На ходу, натягивая сапоги, мы побежали вслед за вампиром. «Может, Айрон тоже там?» — спросила я на бегу, держась за руку Алии. Наконец, между деревьями мы увидели спину разбойника. Замедлили бег и, прячась за деревьями, стали тихо продвигаться следом за мужиком. Вампир, насвистывая какой-то мотив, шел не торопясь. Вода плескала из ведра. Наконец, показалась какая-то покосившаяся хибара. «Похоже на жилище разбойников», — сказал Вели. «Может, Айрон среди них?» С его амбициями он может быть только их атаманом, — заметила я. Около дома суетились еще два вампира. Один колол дрова, а другой укладывал их в поленницу. «Что-то больно тихо!» — произнесла Алия. «Скорее всего, остальные члены шайки заняты разбоем», — предположил Велий. «Придется ждать. Предлагаю залезть вон в те кусты и подождать, пока не прибудет вся шайка». Ждать было неинтересно и утомительно. Пользуясь передышкой, я спросила Вилли, «А ты знаешь продолжение трагедии про загрызку?» «Конечно! Столько лет по школе гуляет, стыдно не знать!» Двоедушник поудобнее устроился в ветвях и с выражением начал декламировать. «Князь воет, словно волк в ночи! Ты откликнись, не молчи! Не играй со мною, девка! Я ж ревную, я ж люблю!» Если тотчас не вернешься, сам замучу и убью. Сам одену тебя в салон, сам украшу серебром. Сейчас гуляешь и смеешься, так наплачешься потом. Как всегда, ужасный конец, — подытожила я. К вечеру послышался стук копыт. Мы поглубже зарылись в ветке. В опасной близости от кустов, которые мы облюбовали, промчалась галопом дюжина лошадей. До нас долетели комья земли из-под копыт. Я попыталась рассмотреть главаря разбойников, но все произошло так быстро, что успела заметить только светлые волосы. — Узнала кого-нибудь? — спросила Алия. Я помотала головой. — А я заметила только огромный тесак с правого бока. Я подумала и переспросила. — Точно с правого? Алия кивнула. Я повернулась к Велию. — Это Айрон. Он, скорее всего, единственный из вампиров — левша. «Интересно, в какую сказку он играет?» — озабоченно спросила Алия. «У него все сказки на один лад, про разбойников да вампиров, так что какая разница, главное — суметь в нее влиться». Велий, повертев в руках листочек с куста, проговорил. «Есть у меня одна идея, да вам, боюсь, она не понравится». — Если ты про загрызку, то идея действительно неудачна, — сразу догадалась я. — Он убьет загрызку, не дав ей слова сказать. Я уж не говорю о том, чтобы успеть надеть на него глот. — А если нам проиграть не конец, а начало? — озадачил нас двоедушник. — Как князь Укус познакомился с загрызкой? — мучаясь нехорошими предчувствиями, спросила Алия. По рассказу Айрона, он выкупил ее у какого-то разбойника, припомнила я. Вот именно, и, укусив ее в полночь, превратил в вампиршу, да — досказал Велий. Ты на что намекаешь? До полуночи у нас в запасе полтора часа, — спокойно пояснил Велий. Я не буду загрызкой, — завопила Алия и, треща ветками, поползла от нас подальше в кусты. Укус выкупил загрызку, прельстившись ее танцем. Продолжал запугивать нас Вели, невозмутимой до тошноты. Кто из вас сможет прельстить танцем вампира? Алия подползла поближе и радостно сообщила. Я не смогу. И тут я поняла, что роль загрызки уверенно переходит ко мне. Об умении Алии танцевать по школе ходили легенды. Однажды дева переплясала полуденицу, в недобрый час заставшую аллею на пшеничном поле. Полуденица предложила деве поплясать. Говорили, что того, кто перепляшет полуденицу, та дарит богатым приданным. На беду полуденицы аллея легко согласилась и поднялась на ноги. Дальнейшее действо повергло плесунью сначала в шок, а затем в безудержный смех. Алия танцевала хуже даже, чем дрессированный медведь, а ее коронным номером было медленное, задумчивое покачивание задом из стороны в сторону. Полуденица от смеха не могла даже встать на ноги, не то что плясать. Пришлось бедной любительнице плясок дарить довольной Алии шикарные бусы из сапфиров, обработанных в виде небольших человеческих черепов. Алия долгое время не снимала с шеи это дорогое украшение. Вилли перевел насмешливый взгляд на меня, и я просипела. «Ну, я немножко могу...» Сказав так, я сильно покривила душой. Лорд Лангин был темпераментным мужчиной и наложниц менял часто. Мне же общаться было разрешено только с ними, поэтому я могла сколько угодно рассматривать их наряды и любоваться необычными южными танцами. Благодаря безграничному терпению и настойчивости именно этих, таких же, как я, бесправных обитательниц Черного замка, я научилась танцевать еще в детстве. Таких танцев здесь и не знали, а уж вампиры тем более. Лея, продолжив мое обучение, научила вкладывать в танец чувства и немного чар, так что с танцами у меня как раз было все в порядке». Но одно дело танцевать в своей комнате с подругой, и совсем другое на глазах у целого скопища вампиров и Велия. Тем более, что почти все танцы миренских наложниц отличались чувственностью и страстностью. — Как я понимаю, загрызкой будешь ты, — уточнил Велий. — Ну что ж, это и к лучшему. У тебя хоть проблем с костюмом не будет. Примерно полчаса из отмеренного нам времени ушло у нас на сооружение разбойничего вида львелию и аллеи. Наконец, аллея нашими усилиями была превращена в некое бесполое существо. Будешь мальчиком для битья, — объявил Велий. У двоедушника угрожающе топоршились черные усищи сделанные из локона аллеи, без спросу отхваченного острым ножом фелия. Два передних зуба он зачернил при помощи головешки. Голову повязал платком на манер пирата. Вид Увели был впечатляющий. Когда друзья были готовы, я сказала «минуточку» и попятилась вглубь кустов. Там я сосредоточенно припомнила все до мелочей и со вздохом осмотрела себя. Короткая полупрозрачная кофточка, оставляющая открытым живот, Из такой же ткани широкие штанины с разрезами по бедрам, множество браслетов на руках, они тихо звенели при каждом движении рук. На ногах очень удобные, мягкие, расшитые серебром туфельки с приподнятыми носами. Я, прикрывая ладонями пупок, в котором переливалась бусина, и угораздила же мне вспомнить именно Наильку, полезла к лже-разбойникам. Невозмутимо оглядев все мое откровенное одеяние, Вели поморщился, перевел взгляд на волосы, заплетенные померензки в косички. «Рыжий цвет как-то...» «Я не могу изменить ничего в себе, кроме костюма», — сказала я. «Ну ладно, может и сойдет», — продолжал Вели, критически осматривая меня. Он кивнул на бусину. «Умеешь ты оживить костюм интересными деталями». А Лия с интересом пощупала тонкую ткань и спросила. «И где ты такое видела? Чертовски красиво и неприлично». Я промолчала. Вилли вытащил из мешка моток веревки и, сузив глаза, потребовал «руки». Я тем же тоном ответила «глот дай сюда». Вилли вытащил из кармана камень на шнурке. Я засунула шнурок за резинку штанов и, пряча руки за спину, спросила. — Зачем вязать мне руки? — А где ты видела невольницу, свободно расхаживающую по лесу? — удивленно приподнял брови двоедушник. — Руки! — повторил он. Я, немного помявшись, протянула руки, но предупредила. — Завяжешь слишком туго, обижусь. Велий хмыкнул, ничуть не напуганной угрозой, и на совесть закрутил веревку вокруг запястья. Алия поправила шапку и спросила. «Идем». Мы вывалились из кустов и направились к разбойничьей хибаре. Только тут до меня дошло, что мне придется делать. И я, запоздала испугавшись, остановилась и хотела уже пойти на попятную. Но Велий нетерпеливо дернул за веревку, и я поплелась дальше». В избушке вовсю шло веселье, аж стены дрожали. Алия поправила шапку на голове, бормоча под нос. «Ох, чувствую, нас загрызут!» Из открытых окон доносились слова разухабистой песни, и по голосу мы сразу определили его обладателя — Айрон. «Я родился, когда собаки выли, и бледная светилась луна». Меня не показали милой маме, Сказали ей, что мертвеньким был я. А я хоть и вампир, зато красивый, И млеют девки с вида моего, И я ношу колечко золотое И кожаное модное манто, И каждая собака менее рада, И я гуляю с ночи до зари, А если и напьюсь от чьей-то крови, так люди еще хуже упыри. Стойте! Я вспомнила об одной немаловажной детали. А если разбойники начнут меня лапать, увидев в таком откровенном наряде, я этого терпеть не стану, провалю все дело, и веревка мне не поможет. веле стянул свой плащ и накинул на меня, нахлобучив капюшон на голову. Мы подошли к двери. Велий уверенным шагом, а мы с Алией еле передвигая ноги. Велий протянул руку к двери, и тут вдруг она распахнулась, явив нам зверскую вампирью рожу. О -о -о", — радостно зарычал Велий. — Анох! Сколько лет, сколько зим! Как поживает князь укус! Вампир задумался, а мы напряженно ждали ответа. Наконец разбойник расплылся в широкой зубастой улыбке и заорал в ответ. «Лихо! Давненько тебя не видели. Думали, ты дни коротаешь в тюремных казематах, как оказался в наших краях». «Да вот!» Двоедушник дернул за веревку. «Невольницу на рынок веду. У купца Еремея выкрал. Хочу продать какому-нибудь богатею». «А это кто?» спросил вампирки кивая аллея. «А это...» Прибился ко мне мелкий карманник. Вели беззлобно отвесил аллею легкий подзатыльник, рискуя нажить врага в ее лице. Вот и таскается за мной. Заходи. Вампир вошел в избу вперед нас, наверное, докладывать атаману. Мы зашли следом. Огромная непоразберам избы горница была освещена светом свечей. Посреди небольшой стол. На столе в блюдах золотых и серебряных, явно дорогих, разная еда. Бокалы из тонкого стекла наполнены темно-красным вином. Или не вином? По бокам стола лавки, а на лавках штук пятнадцать разбойников. Во главе черный стул с резной спинкой, а на стуле, как на троне, восседает сам князь Укус. «Действительно, как княжеская резиденция!» шепнула я Алия. Ну, Айрон и размахнулся. Сам Айрон сидел в богатом кожаном плаще, обзавелся круглой серьгой в ухе и тонким шрамом на щеке. Глаза зеленого цвета поразительно сощурились, увидев нашу троицу. Князь кивком подозвал к себе Вилли и стал вполголоса что-то у него выспрашивать. Вилли спокойно отвечал и, похоже, развеял подозрения. Князь кивнул на аллею, Вилли пальцем поманил ее. Аллея подошла к укусу. Тот внимательно рассмотрел ее и, хлопнув по плечу Вилли, пригласил их за стол. Я скромненько стояла в уголке и пошевелилась, лишь когда Вилли привязал веревку к крюку в стене. Я залезла с ногами на лавку у стены и, обхватив колени руками, замерла, прислушиваясь к разговорам разбойников. Те рассказывали какие-то байки. Вели с удовольствием включился в беседу. Алия вздрагивала от громкого смеха, нервничала, от волнения ей кусок в горло не лез.